Девять. Чёрный патроу слегка притормозил перед дорожным указателем и сразу же рванул вперёд, набирая прежнюю скорость. «Как твоя нога?» Токарь глянул на эластичный бинт, туго обтягивающий левую лодыжку Нины. Девушка покрутила ступней из стороны в сторону, прислушиваясь к ощущениям. «Ничего, почти прошла. Думаю, бинт уже не нужен». Она снова закинула ноги на припорную панель, дотянулась до повязки, размотала ее и, не глядя, швырнула на заднее сиденье. Какое-то время Нина молча разглядывала свои голые ступни, словно видела их впервые. Нет ничего красивее стройных женских ножек, облаченных в роскошные итальянские туфли на высоких шпильках. Она изящно провела большим пальцем ноги по лобовому стеклу, рисуя невидимые зигзаги. «Но я так и не научилась их носить». Она вздохнула и как-то виновато взглянула на токаря. А я думал, все те... Тё... Девушки умеют это делать, сказал токарь, выходя на обгон семейного минивена. Нина снисходительно усмехнулась. Ну да, а каждый мужик может без труда перебрать двигатель или автомат Калашникова. Глупости. На Ютубе полно роликов как раз о таких королевых подиумов. Посмотри, и ты поймешь, что далеко не каждая женщина умеет ходить на высоких каблуках. Потому что это ни черта не так просто, как вы, мужики, думаете. И вернись, пожалуйста, на свою полосу, милый, пока мы не поцеловались вон с тем грузовиком. Опа! Спохватился токарь, спешно забирая вправо. Протяжно сигналя, грузовик пронесся в каком-то метре от их машины. Токарь посмотрел на Нину и восторженно покачал головой. Она была совершенно спокойна. Мурлыкала себе под нос слова песни, поводя в такт плечами. Она двигалась просто и вместе с тем так эротично, что токарю стоило больших усилий еще раз не потерять контроль над дорогой. Выкуренная травка удваивала возбуждение. Его ладони вспотели. Игриво поглядывая на токаря, Нина провела кончиком языка по своим белоснежным зубам, потянулась к магнитоле. Переключила подряд несколько песен. ненадолго задержалась на одной, а затем переключила еще раз и остановилась. «Кармаполис», затянул Том Йорк, когда Нина коснулась губами уха токаря и прошептала. «Эта песня сносит мне крышу, милый».